Глава 39. Ручная подача против дигитальной. Кто же победит? Среди дизайнеров не утихают споры о том, какой же способ подачи визуальных материалов более правильный, более художественный, более продаваемый, а также более живой и более душевный. Безусловно, в пользу компьютерной визуализации говорит то, что она позволяет добиться большого сходства с реальностью, фотореализма. Также в компьютерную модель легко внести правки, как незначительные, так и более серьезные. Таким образом, изменения в проекте перестают быть такой проблемой, как при ручной подаче. Ведь при черчении и рисовании от руки любые более или менее серьезные преобразования проекта ведут к тому, что нужно переделывать весь рисунок. В пользу ручной подачи говорит то, что при должном навыке эскиз создается значительно быстрее, чем изображение на компьютере. К тому же такой рисунок сам по себе произведение искусства, опять же, при должном навыке, и ценится уже как вещь в себе. В дизайнерских баталиях можно услышать очень разные аргументы в пользу ручной подачи. Например, что компьютерная визуализация мертвая и без души. Распространено мнение, что рисовать на компьютере может научиться каждый, а вот чтобы рисовать от руки, нужно иметь талант. Я бы хотела в данном споре выступить в качестве третейского судьи и попробовать примирить стороны. Справедливости ради следует заметить, что те визуализаторы, которые добиваются хорошего уровня фотореализма и делают действительно качественные и красивые картинки, учатся этому довольно-таки продолжительное время. Зачастую годами. Просто делают они обычно это самостоятельно, а не в учебном заведении. С другой стороны, если отбросить творческую составляющую, академический рисунок также является учебной дисциплиной, которую можно освоить за пару лет. Просто делать это желательно под руководством опытного преподавателя, а еще лучше в группе студентов. Собственно, в этом состоит главное различие процессов изучения визуализации и рисунка. Что же касается таланта, то, на мой взгляд, он в равной степени необходим при любом виде творческой деятельности. Кроме того, не стоит забывать, что продуктом, который производит дизайнер интерьера, является не картинка, в какой бы технике она ни была выполнена. Дизайнер создает для своего клиента идею и пакет документов, разъясняющих, как эту идею реализовать. Именно в этом состоит назначение визуальной части проекта – продемонстрировать идею. И совершенно неважно, каким образом этот эффект достигается – при помощи карандаша и акварели или компьютера и принтера. Хотя, конечно, хорошо, если вы владеете и навыками работы на компьютере, и ручной техникой. Причем это касается не только творческой части проекта, но и чертежей. Цитата из темы ы ч е р ч е н и я Настолько ли нужно для дизайнеров» с ф о р м а дизайнеров интерьера? «Уметь хорошо чертить руками ценно. Это уникальный навык, который не стоит отвергать. Вряд ли придется часто чертить планы, но с перспективой, и свободными зарисовками, с набросками деталей сталкиваться придется чаще, чем вам кажется. Иногда идеи посещают, но компьютера под рукой нет. Академический рисунок не решает всех проблем». Конечно, появляются навыки видеть объект в объеме. Становится точнее и тверже рука, но черчение и классическая отмывка – немного другая ветвь. Они подразумевают кропотливый труд, терпение, умение не бросать начатую работу на полдороги. Пробуя освоить и довести до высокого уровня эти навыки, вы начнете иначе оценивать сложность и профессионализм чужой работы. Вы будете видеть и детали, и все в целом, подходить к оценке с немалой долей перфекционизма. Ручной труд учит критичному взгляду на результат и не допускает промежуточных ошибок. На компьютере можно все исправить, вернуться назад, а бумага этого не стерпит. Осваивая базу, вы научитесь контролировать работу на всех этапах и не допускать промахов. Еще цитата из темы черчения «Настолько ли нужно для дизайнера с формы дизайнеров интерьера?» Была такая история. Пришли люди в форме и масках и арестовали все компьютеры в здании, потому что на лицензионной Windows стояли нелицензионные графические программы. И что делать работникам? Все чертили руками, пока не было улажено дело. Про штрафы я не говорю. Сразу нашлись кульманы, вспомнилась калька, из старых пеналов достали циркули и резинки с острым уголком. Срочные проекты сдавали в отмывке. Не скажу, что они оказались хуже тех, что сдали бы на компьютере, ведь все работники прошли в свое время хорошую школу. Компьютер — это всего лишь средство достижения результата. Уберите его из цепочки, и вы поймете, насколько хорошо вы можете донести то, что рождается у вас в мыслях до да, обычных людей, и насколько это может поразить и восхитить ваших коллег-профессионалов. Моя позиция по этому вопросу такова. Компьютер является вашим инструментом, лишь немного более сложным, чем карандаш. Когда-то архитекторы чертили исключительно тушью и перьями, потом появились Рейс Федер, и про него говорили, что это зло. Потом появились разного рода ручки и фломастеры, потом компьютер. Каждое последующее техническое новшество упрощает жизнь, но по большому счету ничего не меняет. В умелых руках это инструмент для достижения качественного результата. В неумелых – бесполезная игрушка. Компьютер не будет рисовать вместо вас. Там нет функции сделать красиво. Точно так же, как и покупка дорогих профессиональных р е й с ф е д о р о в или фломастеров, или карандашей, или красок, не гарантирует красивого рисунка. Мастерство в вас. Инструмент же выбирайте, исходя из ваших навыков и склонностей. Рисование от руки все-таки не бесполезно. Не обязательно уметь рисовать натюрморты и портреты, однако умение быстро изобразить планировку или эскиз в объеме, пусть даже схематично, может сильно выручить вас при разговоре с заказчиком или строителями. Довольно часто на стройке приходится принимать решения по каким-то местам быстро, и тогда эскизы рисуются прямо на гипсокартонных стенах карандашом. Так что хотя бы базовые навыки рисунка для дизайнера как минимум не бесполезны. В любом случае ценится не инструмент, а мастерство владения им. Делаете ли вы визуализации на компьютере или рисуете эскизы от руки, делайте это хорошо и никогда не переставайте стремиться к еще более высокому уровню подачи визуальных материалов.